Тринадцатый сын короля Эрина Давным-давно жил в Эрине король, и было у него тринадцать сыновей. Когда они подросли, отец дал им хорошее образование и воспитание, приличествующее их рангу. Однажды король отправился на охоту и увидел лебедку, плавающую в озере с тринадцатью птенцами. Одного из них она отгоняла, не позволяя приближаться к остальным. Король очень удивился и, вернувшись домой, позвал своего старого слепого мудреца Шон Долглика и сказал «Сегодня на охоте я видел великое чудо – лебёдку с тринадцатью птенцами. Она всё время отгоняла одного из них, защищая от него остальных двенадцать. Скажи мне, в чём заключается причина подобного поведения? Почему мать оберегает 12 малышей, а тринадцатого отталкивает?» «Я тебе скажу», – ответил слепой мудрец. «Все существа и люди, и звери, имеющие 13 детенышей, отталкивают 13-го, чтобы его судьба зависела только от воли небес, а не от чьей-нибудь еще. У тебя 13 сыновей, и одного из них ты должен отдать Диахве, богу судьбы». «Значит, эта лебедка послана сюда, чтобы сказать мне, что я должен отдать моего 13-го сына Диахве?» «Да, ты должен расстаться с одним из своих тринадцати сыновей», ответил старый слепой мудрец. «Но как же я расстанусь с одним из них? Я люблю их всех. Как я выберу, с кем нужно расстаться?» «Я научу тебя. Когда все тринадцать сегодня вечером будут возвращаться домой, закрой дверь перед последним». Один из сыновей был медлительным, не таким хитрым и ловким, как остальные, но старший по имени Шонру... Был самым лучшим из братьев, настоящим героем. Почему-то случилось так, что он шел к дому последним, и отец захлопнул дверь прямо перед его носом. Юноша поднял руки и спросил. «Отец, что ты делаешь? Чего ты хочешь?» «Я выполняю свой долг. Отдаю одного из моих сыновей Диахве. Ты тринадцатый. Ты должен уйти». «Тогда снаряди меня в дорогу». Ему принесли снаряжение, и Шон-Ру надел его, а потом отец дал ему вороного резвого жеребца. Шон-Ру вскочил в седло, тронулся в путь и помчался быстрее ветра. Много дней он скакал без отдыха, ночуя в лесу. Однажды утром он надел старую одежду, которую, расставаясь с родным домом, положил в сумку, прикрепленную к седлу, привязал коня к дереву и вышел на опушку. Вскоре по дороге проехал король тех мест и остановился перед ним». «Кто ты и куда держишь путь?» – осведомился король. «Я заблудился», – ответил Шонру, – «не понимая, куда идти и что мне делать». «Если ты действительно заблудился, то самое лучшее для тебя – пойти со мной». «А зачем мне идти с тобой?» – спросил Шонру. «У меня много коров, но их некому пасти. А ещё у меня большое горе. Моя дочь скоро умрёт ужасной смертью». «А как она умрёт?» – осведомился Шонру. «В наших краях в море живёт огромный урфейст, змей. Каждые семь лет он выползает на сушу, чтобы съесть дочь какого-нибудь короля. Сейчас настала очередь моей дочери. Но когда он придёт за ней, мы не знаем. Весь замок скорбит о судьбе моей несчастной девочки. А вдруг найдётся кто-нибудь, кто спасёт её?» – предположил Шонру. «О, до да сюда съехалась целая армия королевских сыновей, и все они обещают её спасти». Но я боюсь, что ни один из них не рискнет сразиться с Урфейстом». Шон Ру согласился семь лет служить королю и вместе с ним пришел в замок. На следующее утро Шон Ру вывел королевских коров на пастбище. Недалеко от замка короля стояли еще три замка, и в них жили три великана. Каждый вечер каждый из этих великанов, прежде чем лечь спать, кричал. Кричали они настолько громко, что голоса их раздавались по всей округе. Шонру пригнал скот к земле первого великана, разломал стену и впустил коров за ограду. Трава там была очень высокая и сочная, в три раза лучше, чем на королевских пастбищах. Когда Шонру пас Скотт, к нему подбежал великан и закричал. «Не знаю, засунуть тебя в нос или проглотить». «Горе мне, а ведь я пришёл сюда только за тем, чтобы забрать у тебя жизнь». «Как ты хочешь сражаться? На острых мечах или в рукопашную, на серых скалах?» – спросил великан. «Я буду драться в рукопашную на серых скалах, где твои огромные ноги будут внизу, а мои высоко на скале», – ответил Шон Ру. Они сошлись, и начался бой. В первой схватке Шон Ру поставил великана на колени прямо на торчащие острые серые скалы, во второй прижал камням его поясницу, а в третий уложил на лопатки. «Ну же, освободи меня! Я отдам тебе замок и всё, что у меня есть!» – вскричал великан. «Я отдам тебе меч, который бьёт без промаха, отдам моего чёрного коня, который бегает быстрее ветра. У меня в замке всё есть шонру убил великана и пошёл в его замок. «Ах, какой желанный гость!» – приветствовала его экономка. «Наконец-то ты убил этого мерзкого великана!» «Пойдём, я покажу тебе все его богатства и сокровища, это всё твоё!» Открыв дверь кладовой, сказала она, «Вот ключи от замка. Оставь их у себя и сохрани до тех пор, пока я не приду снова. Разбуди меня вечером». Ложась на постель великана, попросил Шон Ро. Он проспал до вечера. Когда начало смеркаться, экономка разбудила его, и он повёл королевских коров домой. Никогда ещё коровы не давали столько молока, сколько в этот вечер. Удой был таким же, как за целую неделю. «Какие новости насчёт твоей дочери?» Встретившись с королём, осведомился Шон Ро. «Огромный змей сегодня не приходил, но придет завтра», – ответил король. «Но он и завтра может не прийти», – сказал шонру Король не знал, насколько силен босой оборванный замызганный Шон Ру. На второе утро Шон Ру отвел королевских коров к замку второго великана, сломал стену, впустив коров на тучное пастбище, и тоже повстречался с великаном, осыпавшим его теми же ругательствами и угрозами, что и первый. Пастух ответил ему так же, как и накануне первому великану. Они начали драться. Когда великан лежал на лопатках на острых селых скалах, он взмолился. «Я отдам тебе меч и мою коричневую лошадь, если ты оставишь меня в живых». «Где твой меч?» – спросил Шонру. «Висит над моей кроватью». Шонру побежал в замок великана, схватил пронзительно лязгающий при прикосновении меч и крепко, держа его в руках, мигом вернулся к поверженному великану. «На чём бы мне попробовать остроту лезвия этого меча?» – поинтересовался он. «Разруби палку!» – последовал ответ. «Здесь нет ни одной палки, кроме твоей шеи!» – засмеялся Шонру и снес великану голову. Потом он вернулся в замок, повесил меч на место. «Благослови тебя, Бог!» – сказала экономка. «Ты убил этого великана!» «Идём, я покажу тебе богатства и сокровища, которые теперь навеки принадлежат тебе!» В этом замке сокровищ было больше, чем в первом. Осмотрев своё новоявленное богатство, Шон Ру отдал ключи экономки и попросил сберечь их до своего возвращения. Днём он выспался, как и накануне, а вечером погнал коров домой. «С тех пор, как ты у меня появился, судьба повернулась ко мне лицом», – воскликнул король. «Сегодня мои коровы дали в три раза больше молока, чем вчера». «Что слышно о Бурфесте?» – спросил Шон Ру. «Сегодня он не приходил, но, может быть, придёт завтра?» «Ответил король». На третий день Шонру погнал коров к замку Третьего Великана, с которым у него состоялось более ожесточённое сражение, чем с двумя остальными, но он сумел положить его на лопатки прямо на острые серые камни и убил его. В замке Третьего Великана его с распростёртыми объятиями встретила экономка, которая показала ему сокровища и дала ключи, но он до поры до времени оставил ключи у неё. Вечером королевские коровы дали больше молока, чем когда бы то ни было. На четвертый день Шон-Ру выгнал коров и повел их к замку первого великана. Там он попросил принести ему одежду великана, она вся была черного цвета. Он облачился в черную, как ночь одежду великана, прикрепил к поясу его меч, скочил на вороного жеребца и помчался между землей и небом быстрее ветра, пока не заметил на берегу толпу королевских сыновей и воинов, желавших спасти дочь короля. Но все они так боялись ужасного урфейста, что даже не приближались к ней. Увидев принцессу и дрожащих вояк, Шон Ру повернул черного жеребца к замку. Король увидел между землей и небом великолепного незнакомца, остановившегося над ним. «Что это делается там на берегу?» – спросил незнакомец. «Это ярмарка или какое-то крупное сборище?» «Ты разве не слышал, что сегодня явится монстр, чтобы уничтожить мою дочь?» «Нет, я ничего не слышал», – ответил незнакомец, повернулся и исчез. Вскоре чёрный всадник предстал перед принцессой, сидевшей в одиночестве на скале возле моря. Взглянув на незнакомца, красивейшего мужчину на земле, та немного приободрилась. «Неужели никто не может спасти тебя?» – спросил он. «Никто?» «Можно ли мне преклонить голову на твои колени? А когда увидишь Урфейста, разбуди меня!» Он преклонил голову ей на колени и заснул. Пока он спал, принцесса вырвала из его головы три волоска и спрятала их на груди. Как только она спрятала волосы, в воде появился змей. Огромный, как остров, он извивался, приближаясь к ней в облаке брызг, взлетающих до самого неба. Принцесса разбудила незнакомца, и тот вскочил, готовый защитить ее. Огромный змей выполз на берег и направился к принцессе с открытым ртом, широким, как мост, но незнакомец преградил ему путь со словами «Это моя женщина, а не твоя». Обнажив меч, он одним ударом снес монстру голову, но голова вернулась на прежнее место. Змей в мгновение ока повернулся и возвратился в море, но отплывая крикнул. «Завтра я приплыву снова и проглочу все, что попадется мне на пути». «Что ж, может быть тебе навстречу выйдет кто-нибудь другой», — ответил незнакомец. Шонру вскочил на черного жеребца и исчез прежде, чем принцесса успела его остановить. Сердце её опечалилось, когда она увидела, как он, обгоняя ветер, мчится между землёй и небом. Шонру приехал в замок первого великана, оставил там коня, одежду и меч. Потом улёгся спать, а вечером его разбудила экономка, и он погнал коров домой. «Как поживает твоя дочь?» – встретившись с королём, спросил он. «Сегодня змей выполз из моря, чтобы съесть её, но удивительный чёрный воин, появившись между землёй и небом, спас её. И кто же это был?» «О, многие хвастают, что это были именно они, но моя дочь ещё не спасена, потому что монстр обещал прийти завтра». «Что ж, не бойся, возможно, завтра явится другой воин». На следующее утро Шон Ру погнал королевских коров к замку второго великана, загнал их на тучное пастбища а сам отправился в замок. Там его встретила экономка. «Добро пожаловать, я встаю рано, в замке всё в порядке». «Прикажи привести коричневого коня и приготовить для меня одежду великана и меч», – распорядился Шонрун. Вскоре принесли красивое голубое облачение второго великана. Шонрун одел его, взял меч, скачал на коричневого жеребца и помчался между землей и небом в три раза быстрее ветра. Он, как и вчера, подскакал к берегу, где в одиночестве сидела на скале дочь короля, а вдалеке толпились дрожащие от страха перед змеем принца и воины. Как и вчера, он подъехал к королю, поинтересовался, что за толпа собралась на берегу и получил тот же ответ, что и прежде. «Но неужели никто не осмеливается спасти её?» – спросил Шонру. «О, есть достаточно людей, которые обещают спасти её и хвастают своей храбростью». Но ни один из них не сдержит своего слова и не осмелится схватиться с монстром, когда тот выползет из моря. Не успел король оглянуться, как шонру в своем голубом облачении и с мечом поскакал к принцессе. «Неужели никто тебя не спасет?» – спросил он. «Никто? Позволь мне преклонить голову на твои колени, а когда увидишь Урфейста, разбуди меня». Он преклонил голову на её колени и заснул. А пока он спал, принцесса вырвала три волоска из его головы, сравнила их с волосами вырванными вчера и сказала себе «Это тот человек, который был здесь вчера». Когда змей появился в воде, принцесса разбудила незнакомца. Тот скачил и поспешил на берег. Монстр, поднимая больше брызг, чем накануне, быстро выполз на землю. Шон-Ру снова встал у него на пути и одним ударом меча великана разрубил змея надвое, но две части снова соединились в одну и всё осталось как прежде. Монстр снова пополз к морю и удаляясь крикнул. Завтра все воины на свете не спасут её от меня. шон Ру вскочил на своего жеребца и оставив принцессу в отчаянии вернулся в замок. Она рвала на себе волосы и рыдала о потере воина в голубом, единственном человеке, осмелившемся встать на её защиту. Шон Ру надел свою старую одежду и, как обычно, погнал коров домой. «Сегодня незнакомый воин в голубой одежде спас мою дочь, но она горюет, потому что он ушёл», – сказал король. «Ну, если её жизнь не опасности, это не беда», – ответил Шон Ру. Вечером в королевском замке устроили шумный праздник на всю округу, и на лицах всех сияла радость – дочь короля снова спасена. На следующий день Шонру погнал коров на пастбище третьего великана, пришел в замок и велел экономке принести меч и облачение великана, а также привести к двери рыжего коня. Облачение третьего великана сверкало всеми цветами радуги, а башмаки были из голубого стекла. Шон Ру в сверкающем облачении и на рыжем жеребце казался самым красивым мужчиной на свете. Когда он приготовился тронуться в путь, экономка сказала ему. «На этот раз это чудовище придёт в такую ярость, что никакое оружие не сможет его остановить. Он поднимется из моря с тремя огромными мечами, торчащими у него изо рта, и сможет разорвать на куски всё, что встанет на его пути. Есть только один способ победить монстра, и я тебе его открою». «Возьми это печёное яблоко, спрячь его за пазухой, когда он выползет из моря с открытой пастью, брось туда это яблоко». Огромный змей улетучится и умрёт на берегу. Шонру помчался между землёй и небом в три раза быстрее, чем накануне. Как и в прошлые разы, на скалах сидела королевская дочь, неподалёку трепетали королевичи и воины, и стоял король, надеющийся, что кто-то спасёт его дочь. Шонру подъехал к принцессе и преклонил голову на её колени. Когда он уснул, она вынула три волоска, спрятанные у неё на груди, и, посмотрев на них, сказала «Это тот человек, который меня вчера спас». Змей не замедлил появиться. Принцесса разбудила Шона Ру, тот вскочил и подбежал к морю. На него надвигался огромный ужасный змей с пастью, готовый проглотить весь мир и с тремя острыми мечами, торчащими из неё. Увидев Шона Ру, он с рёвом кинулся на него, но Шон Ру бросил ему в пасть яблоко и чудовище беспомощно упало на берег, распласталось и рассыпалось грязной бесформенной массой. Этот монстр больше никогда не причинит вреда ни мужчине, ни женщине. Подойдя к принцессе, произнес Шонру. Принцесса не успела подбежать, чтобы обнять и поблагодарить за спасение, как он мгновенно вскочил на рыжего жеребца и умчался между землёй и небом. Однако она сумела вцепиться в его стеклянный башмак да так крепко, что Шонру пришлось встряхнуть его с ноги. Когда вечером он пригнал коров домой, король вышел ему навстречу. «Какие новости о Борфейсте?» – спросил Шонру. «Ах, с тех пор, как ты появился у меня в доме, счастье улыбается мне», – радостно ответил король. Воин в облачении всех цветов радуги, прилетевший между землёй и небом на рыжем жеребце, сегодня уничтожил великана. Моей дочери теперь ничто не угрожает, но она до смерти расстроена тем, что не узнала имени человека, спасшего его. Вечером в замке состоялся праздник, роскошнее которого ещё никто не видел. Все залы были полны принцами и воинами, и каждый хвастал, что именно он спас принцессу. Король послал за старым слепым мудрецом и спросил, как ему найти человека, спасшего его дочь. «Огласи всему свету, что тот, кому придется по ноге голубой стеклянный башмак, и есть воин, убивший змея, и отдай ему в жены свою дочь». Король объявил всему свету о примерке башмака... Найти спасителя так и не удалось. Некоторым башмак оказался слишком велик, Некоторым слишком мал. «Башмак примерили все, кроме пастуха», Напомнил мудрец. «Но он же всегда при коровах, что толку мерить?» Возразил король. «Неважно, пусть 20 человек пойдут и приведут пастуха», Настаивал старый слепой мудрец. Король послал 20 человек, И те нашли пастуха спящего в тени каменной стены. Они начали плести соломенный жгут, чтобы связать его, но он проснулся и мгновенно сплёл 20 жгутов, скрутил всех 20 человек в одну связку и прикрепил её к стене. В замке ждали и ждали пастуха и 20 человек, и в конце концов король послал ещё 20 человек, вооружённых мечами, выяснить причину задержки. Найдя пастуха эти 20 принялись плести соломенные жгуты, чтобы связать пастуха, но он уже успел сплести 20 жгутов, и как бы они не сопротивлялись, пастух связал всех в одну связку, и связку привязал к остальным 20. Когда ни первая, ни вторая группа не вернулась обратно, старый слепой мудрец сказал королю: "Теперь иди сам и поди в ноги пастуху, потому что он связал 40 человек в две связки и одну привязал к другой". Король пошёл к пастуху и бросился ему в ноги. Тот поднял его и спросил, «Зачем ты пришёл?» «Иди и померь стеклянный башмак», – велел король. «Как я могу уйти, если коровы останутся без присмотра?» «Пустяки, ты довольно скоро вернёшься к работе». Пастух развязал сорок человек и пошёл с королём. Остановившись перед замком, он увидел принцессу, сидевшую перед окном на верхнем этаже, а перед ней стоял стеклянный башмак. В этот момент башмак выпал из окна и упал к его ногам. Через мгновение принцесса тоже была на земле в объятиях Шона Ру. Все пространство перед замком было наводнено королевскими сыновьями и воинами, утверждавшими, что это они спасли принцессу. «Зачем здесь эти люди?» – спросил Шон Ру. «Все они попробовали надеть башмак», – объяснил король. Тогда Шон Ру обнажил свой меч, отрубил всем им головы и выбросил их вместе с телами в кучу грязи за замком. Король послал корабли и гонцов к королям Испании, Греции и Лохлина, а также к Диармайду, сыну короля Света, с приглашением на свадьбу его дочери Шона шонру после свадьбы поселился с женой в королевстве великанов, а его тесть остался жить в своем.